Глава 16. Стоховская засада. Стоховс. 2154 год. Весна. Аммовский лес нависал над тропой. Было накутан глой, дремучий, стар, как сам мир. Тропа непрерывно тянулась вдоль него и разделялась в одном месте прямо к торосу, направо на восточные равнины, продуваемые сейчас ветрами, а влево сквозь лес по одноимённому лесному тракту. Здесь на перепутье стояла деревенька Лесохомовка, а около нее, подле молельной поляны, где располагались утопленные в землю камни с выбитыми лицами ямеса, разбили бивак. Море огней от него околохалось ковром в ночи, уходя далеко за горизонт. Наступила середина весны, но на дальнем севере после заката землю еще укрывал иней. От этого глёвский караул, который гулко шагал по окраине лагеря, кутался в теплые плащи и с тоской глядел в моหยук. "Не делай это", ворчали глёофиани, что у чёрной ноги уже давно все расцвело, а тут из зеленого только чёртово ели и мхи. В палатках бивака собрались группы по интересам. Оттуда доносились пьяный хохот и визги девок, которые были вечными спутницами всех войск во все времена. На самом крупном шатром, стоящим будто пастырь над овцами, развивалась знамя Глеофа, коронованный меч на алом полотне. Рядом собралась многочисленная охрана, которая отправляла зевак прочь. В шатре этой ночью заседал военный совет. Внутри сидело 10 господ, а также множество секретарей и слуг. Император Крестиан, уже захмелевший, хохотал, слушая доклад герцога Круа. Герцог же жмурился. Он ждал, пока мальчик уемёт свою весёлость, сделает глоток 2 л золотого и вернётся к делу. Ждали и все вокруг. Иногда кто-нибудь смотрел на противоположную от императора сторону стола, где сидел белый ворон, но потом тут же отводил взгляд, не из неуважения, а скорее от страха. "Не-не, налей ещё вина", обратился к невесомой как пёрышко старушки, крестьян. Она встала, покачала осуждающей головой и налила вина на донышке. Затем поднесла кубок, украшенный яхонтами. Крестьянин выпился разом. Платочком мне она вытерла ему губы, с печалью вспоминая, как сильно изменился выращенный ей мальчик, когда пошел проститься с умирающим отцом-императором. В тот день было студиона. Грагу буйствовал и пронизывал холодом весь мрачный замок в Глиофе. Тогда камины горели во всех жилых помещениях, чтобы хоть как-то прогреть льдяной склеп. Старик Август II лежал под тяжелыми одеялами, пропахшими лекарствами и испражнениями. Тело его было исчерчено язвами, трупными пятнами, и время от времени император харкал кровью на в несколько слоев тряпочки. "Умирает император!" вещали во дворце. Няня Таля тогда прижимала к себе маленького крестьяна, гладила его по мягким вихрам и обнимала Ребенок, оставшийся без матери и теперь еще отца, целыми днями плакал. Тонкий, бледный, взращённый за судяными окнами, расписанными молитвами ямесу, он не знал, что такое зеленая трава, не знал, каково это лежать под голубым небом. Домом ему были мрачные покои, где его заперли, пока совет из герцогов, графов и баронов решал, как рассудить власть, как убрать мальчишку с дороги. Тогда фаворитом аристократии стал великий лорд Барже из земель до Черной Наги. Именно он и предложил пригласить магов с юга и впустить в управление иноземных мерифиев для передачи опыта. И хотя граф был выходцем из наемников, получивших владение от удачного брака на вдове, все пророчили, что трон займет именно он. В тот день замок окружила снежная завеса. В тишине залов раздался грохот отакованных сапог. В детскую комнату на женской половине замка вошли гвардия и придворные. Маленького крестьяна повели прощаться с отцом. Няня Таля, которая заменила ребенку и мать, и бабушку, хотел уж было последовать за всеми, но ее осадила стража. Только наследник качали они головами. Это священное таинство передачи власти. Но крестьянин тогда вцепился такой сильной хваткой в няню, так завопил и зарыдал, что пришлось уступить. И старушка стала сопровождать его до самой императорской покои. Тяжелая дверь, с вырезанными на ней коронованными мечами, отворилась. Повеяло спёртым запахом гнили и нечистот вперемешку со золовиком, пахло больной старостью, пахло смертью. Стража затолкала крестьяна в огромную холодную комнату, которую не мог протопить даже камин с целой сосной. "Подойди, дитя моё", раздался сиплый голос с кровати. Любопытная Таля тогда успела заметить едва живой труп в объятиях десятка алых одеял. Крестьянин сделал неуверенный шаг к отцу, дверь закрылась. Старушка замерла у коридорного окошка и смахнула слезу, переживая из за своего крестьянина. Такой маленький, думала она, уже такой несчастный. еще дитя, а уже враг многим только из-за своего статуса преемника. Время шло, Чуть погодя из покоев императора раздался душераздирающий детский виск. Стража кинулась к двери, распахнула её и обнаружила лежащего на полу крестьяна в обморочном состоянии. Старик император откинулся на подушках, не дыша, мертвый. Испугался смерти. Сделали вывод охранники. Таля тогда прижала к себе бледного крестьяна, омыла его лицо из изподнесённой слугами чаши и счастливо выдохнула, когда мальчик открыл глаза. Но взгляд его напугал няню, холодный, жесткий. Ребенок поднялся, отряхнул табард, расшитый золотом, и неожиданно лукаво улыбнулся. Няня, я хочу есть. Принесите наследнику престола перепелов, фазана и вина. Вина? Удивилась тогда Таля. «Еще вина, няня. Плесни еще. Чего вылопил глаза Карга старая?» Она вернулась из воспоминаний и подлила крестьяну вино из бронзового кувшина. Он пьяно, но счастливо улыбнулся и немного отхлебнул. Затем плотнее закутался в свой плащ, будто сильно мерз, и принялся смаковать вино причмокивая. Напряженное ожидание прервал герцог Круа, который не сильно постучал ладонью по столу. Ваше величество. Да. Нужно обсудить некоторые моменты. Услышьте меня, нам нельзя терять время. Ты говори же, мой верный виночерпий, на чём мы остановились? Всё готово к отправлению в Донт. Крестьян снова припал приподлубами кубку, наслаждаясь вкусом напитка. Затем оторвался и вытер рукавом винные усы, багровеющие над тоненькой губой. "Почти", прогудил герцог. "Лесной тракт свободен от снега и достаточно просох, чтобы наши обозы прошли до самого Донтовского замка". "Тогда почему почти?" Всё та же проблема набеги неприятельских сил. Мы разобрались с Амовским трактом. Я сократил расстояние между постами вдоль него с четырех миль до трех и увеличил количество дозорных. Сопровождение обозов также было увеличено в два раза. Нападения на Амовском тракте уменьшились, но проблема с лесным трактом до сих пор не разрешена. Почему? Лес слишком большой, чтобы мы могли провести полный осмотр местности. Тропа, сжатая, проходит в теснине. Придется идти узким фронтом по 4-5 коней. Пустите по боковым тропам разведку. Сделаю, кивнул Рьяна герцог, будто боднув воздух своей большой головой. Однако, чтобы нам преодолеть лес, понадобится полторы-две недели дневных переходов, ваше величество. Вы сами понимаете, что за это время им будет несложно отыскать подход и выйти во фланг или арьегард маршу. Наши войска свежи. Да, но северяне, они Герцог неосознанно посмотрел на Филиппа Фондатостымара, боясь задеть его. Они гордые твердолобы. Тогда они разобьют свои лбы, усмехнулся император. А много ли их ушло из деревень и городов? Достаточно. Местные говорят, что каждая пятая семья с движимым имуществом ушла в леса. А перед нашим поступком к Таросу его гарнизон покинул город, направился в Габрос. Но пошли они туда или заняли теснину неизвестно. Это их леса. Они их знают, мы нет. Видите, наблюдение, и вышлите больше знающих местных вместе с нашими лозутчиками. Пусть исследуют все тропы вдоль тракта, брошенные лагеря, речные переправы. По ним установите численность засевших в лесу войск, если таковые имеются. Не мне вас учить. Вы создаете проблему из пустяка, Герцог. Но все же, ваше величество. Никаких, но Ухмыльнулся крестьян. Затем поправил вечно сползающую корону. Не боятся дракону мыши, как и не боятся глифов утвердоловых северян, мой верный военачальник». Сам же император при словах про северян с веселой улыбкой посмотрел в сторону Филиппа и продолжил. Наша цель это замок Донта. а затем, когда мы там отдохнем, играв в тастымары, убедиться, что владения его родственника не разграблены. Император Крестьян скорчил Филиппу рожицу. «То двинемся дальше на гоброс". Герцог умолк. Молчали и все вокруг. Молчали напряженно. Два года назад, когда крестьян заставил грозного Филиппа фонда Де Тастемаро войти со своим графством в империю, герцог Круа решил, что родилось дитя, оцелованное самим ямесом, благочестивое и мудрое. Однако с годами он стал замечать, что с мальчиком что-то не то, что знания его несоизмеримы с его возрастом. Было в крестьяне нечто такое, что бросало всех в дрожь. И эта напускная веселость, И холод подземелий в глазах. Это дитя не ямеса, а его отступника, демона Грагу, думал про себя герцог. Ну что же, есть у кого что добавить? И крестьянин, снова поправив обод короны в мягких вихрах улыбнулся и осмотрел молчаливых лордов. В шатре, помимо него, были также герцог Круа, граф Ламойтецкий, представитель графа Францисса, и бальёта, никогда не участвовал в походах. Барон Аутерлоцкий, Четыре Мирифи и граф Тостамара. Девять, господ. Все они молчали, ибо все понимали, что в этом театре главная роль принадлежит одному лишь крестьяну, а все прочие лишь немые наблюдатели победоносного захвата Стовокса. Слуги разлили по кубкам вино, которое заиграло в отблесках факелов. Тогда за победу весело прощебетал крестьян: "За шествие к Донтовскому замку, сначала Донт, затем Габрос, а скоро и весь север". Завтра же отправляемся в путь. Все выпили и радостно загудели. Граф Тостымара коснулся губами своего кубка, делая вид, что пьет, и опустил его назад. Он неотрывно смотрел на крестьяна. Крестьянин смотрел на него и корчил гримасы. Впрочем, юный император был уже очень пьян, а потому гримасы тут же сменялись зевотой. Еще позже, когда вино его над ним, он уснул прямо за столом совещаний. Обе крестьяна бережно вынесли на руках другую часть императорского шатра. Там он и проспал до самого утра, как невинное дитя. А Филипп стал понимать, что велисялы, эти могучие создания, давляющие над миром, сами являются заложниками прежде всего своей бренной плоти. Выходит им нужно спать, им нужно есть, и их оболочки легко убить. Но что же там скрывается под человеческим обликом? Чуть погодя Филипп покинул шатер и зашагал под ночным небом к палатке. Он миновал расположенные в центре обозы, подле которых стоял караул, полевые кухни, которые были готовы загреметь поутру всеми посудинами для готовки. Миновал наконец врытые в сырую землю шесты. На этих шестах висели шесть трупов, у которых смерть уже оголила клыки. Замерев, граф ненадолго вскинул голову и рассмотрел убитых диких вампиров. Их изношенной лохмотье, их выкливанные вороньем глазницы. Этих демонов приволокли сюда три дня назад, когда они под покровом ночи пытались напасть на один из постов, чтобы тащить тела в леса. Их связанных били, кололи алибардами, читали над ними молитвы ямису Им отрезали конечности, наблюдая, как живучи вампиры, как неистово кричат, но не могут умереть, пока все таки дикий вой детей и не смолк. Тогда же их и подвесили здесь в назидании, что я покарал очередных испорченных магией созданий. Мимо граф огрымыхал лагерный караул, бегали девки от палатки к палатке. Одна из блудниц, утой второй шаль, увидела Филиппа, который не замечал ничего вокруг, разглядывая трупы на фоне луны, и подскочила к нему. Аль, господин одиноко! Скрасить ли его одиночество?" взвизгнула она и залилась веселым хохотом. Филипочнулс от раздумий, нашел взглядом пьяную девицу, принюхался и остановил свой взор на ее юбке, затем поморщился. "Для тебя, боюсь, это плохо кончится". Веселость блудницы спорхнула с ее лица. Она, вздрогнув от жесткого голодного взгляда, прикованного к ее ногам, подобрала юбку и отошла, затем быстро пропала из поля зрения. Утихая голод, Филипп почесал поднишие горло и перешел на ту часть огромного бивака, с краю, где расположились его подразделения. Дозор подтянул животы и поклонился. Граф в задумчивости хмурый прошел мимо, пока не попал в свой шатер, расписанный воронами. Там слуги уже разложили постель, поставили стол, стулья, письменные принадлежности, вещевой сундук и стойки. За графом от самого императорского шатра бежал, подпрыгивая юный паж Жак, сын вождя нижних топилок. Ваше сиятельство, воскликнул мальчик, подскочив. Вас раздейкать сну? Не мешай пока. Он сел за стол навис над бумагой, собираясь отправить письмо с распоряжениями о подготовке к его поездке в Ефасу. Филипп больше не мог бездействовать. Целью его было организовать тайную встречу с главой совета Лёты фон Де Францисом, чтобы посредством напитка Гиянеша передать ему свои воспоминания. Но перед этим графу придется заручиться поддержкой старейшин, лояльных его роду и имеющих в совете вес. Если хоть кто-нибудь из них замолвит Лёте за него слово, то шанс, что Филиппа, который прослыл среди совета безумцем, выслушает, значительно возрастет. Но сначала нужно собрать доказательства, цепляясь за любую возможность. Поэтому апеллируя к тому, что теперь он великий лорд Глеофа, граф явился вместе с семьёй эскадронами к императору. Он заявил, что дойдет с Глеёвским войском до Донтовского замка, чтобы увидеть замок воочию. Филипп был заложником договора с Кристианом, но и сам крестьян, играя роль императора не мог отступиться от этого договора. Именно поэтому, сколько бы ни кривлялся юный император и не строил гневные рожицы, он не мог заставить графа покинуть Стоохс. А ситуация в Стоохсе складывалась следующе. Прошлой весной, в 2153 году, император крестьяна садил Аилот. Северяне были людьми гордыми. Они жили на суровой земле, и поэтому сначала засмеяли приказ девятилетнего Глёвского императора открыть ворота. Иди-ка ты, сопляк, играй в лошадки, кричали они со стен, наблюдая на расстоянии полета стрелы фигурку мальчика на коне. А потом приходи, как хотя бы усы появятся. Был у нас один такой любитель войны. Однако, когда крестьянин пошел на принцип и обрубил врагам все пути подвоза провианта, а его армия привела к лат которые без остановки расстреливали город на протяжении трех недель, северяне поняли: юный император настроен серьёзно. Когда Иолот сдался, Часть его жителей повесили на стенах как гирлянды в назидание остальным. А чуть погодя прибыло войско Стоохса, который император крестьян играючи, как ломают свои игрушки дети, разбил в чисто майлотском поле путем грамотного позиционирования. Страшные вести разлетелись тогда по дальнему северу. Малое дитя, у которого только-только на губах обсохло молоко, воюет не хуже прославленного белого ворона. Беда грозит Стоохсу. Таросское графство, которое лежало за Завоелоде, сразу же сложило оружие, как только войска Глео выступили на его землю. Старшины в деревнях целовали императору сапоги, а наместники городов приносили вассальные клятвы, лишь бы их шкуры остались целы. Ворота Тароса уже распахнуты и ждали завоевателей. Центральный стоохс, залитый кровью и ослабленный голодом, сдался на милость победителю. Однако продвижению вглубь севера воспрепятствовал холод. Пришла зима. Пусть она и была малоснежной, но лесной тракт, ведущий сквозь Амурский лес в земли Герсога Данталь, стал непроходим для обозов. Тогда войско императора распределилось на зимовку в Таросе и его близлежащих деревнях. На крестьян и без того придавленных к земле жизненными тяготами легла непосильная ноша. Помимо своего рта надо было кормить еще и чужое войско. Много кто роптал, многие взывали к бунту, но люд боялся, об императоре крестьяне пошла дурная молва, мол сам Грагу заняло его тело. По весне кое кто ушел в леса, и на пребывающие обозы стали совершать нападения. Жгли и уничтожали, делали вылазки до куча врагу. Но итога это не отменяло. Стоохс раскололся и пал. Филипп задумался, насколько же он может задержаться в Стоохс. Не выйдет ли так, что только-только подойдя к Донтовскому замку, он упустит возвращение самого Горона из южных земель. Вздохнув, он перестал писать, и на его челюстях заходили желваки. Граф небрежно отбросил перо и прикрыл глаза. А если Горон не вернется? В палатку вошла охрана. К вам, сэр Жай Малгерб, милорд. Впусти, приказал Филипп. Старый уже почти лысый рыцарь, на висках которого еще блестели остатки седых волос, вошел под свод шатра. Несмотря на то, что его разжаловали по возрасту и теперь пост командира гвардии занимал Лука, старик продолжал греметь доспехами, ибо за долгие годы службы чувствовал себя без них чересчур невесомым. "Господин", склонил он голову. Филипп посмотрел на юного пожа, Жака, который от скуки мял шапочку с перьями ворона. "Жак, погуляй пока". Мальчик кивнув, тут же унёс из палатки на свежий воздух, прихватив с собой суконный плащ и орешки, которые любил грызть. Сэр Рей дождался, пока он не исчез, и не смог ли шаги охраны. Покряхтев, он шёпотом сказал: «Кортеж вернулся". Глаза Филиппа опасно блеснули. Далеко он зашёл. Весьма. Он же до того, как его семья перебралась в Солрак, жил здесь, в лесохолмовке. Лес знает как свои пять пальцев. Он прошел до реки Грымс. За ней, по его словам, лежат тайные тропы, туда лазучики Глеофа не добрались. Говорит, что у Огровских ям собирается войско из местных и ушедшего гарнизона, готовят засаду. Много? Пять-шесть сотен точно. Однако Кортеж говорит, что может ошибаться, потому что в Огровских ямах можно спрятать войско и много больше там якобы старые ходы ходоёгры обваленные после землетрясения хорошо вооружены все пешие да и то и другое а что насчет тракта он довольно узок на всем протяжении не больше четырех васу Идет вплотную к ельнику фильм задумался войскам императора вперед в себя вышлет разведку которая будет прочёсывать весь лес по мере продвижения Шанс, что засада местных увенчается успехом и гля застанут врасплох, был мал, но он был. из за него следовало ухватиться. Ты отдал распоряжение кортешу? Он ждет за чертой лагеря, не приближаясь к императорскому шатру. Кивнул преданный рыцарь и склонил лысую голову. Хорошо. Тебя это тоже касается, Рей. Приказал Филипп. Уходи, в ночи. Передашь мое распоряжение в замке Базилу. Покидай лагерь через восточную сторону, держась как можно дальше от места пребывания императора. Не говори с слукой касаемо засады, потому что завтра он будет идти в авангарде марша. Цэррей посмотрел на Фири с тревогой преданного старого пса, который чует у хозяина неприятности, приняв из рук графа два пропечатанных печаткой свитка, рыцарь заботливо спрятал их под плащ и неуверенно сказал: Господин, я слышал, будто император это воплощение самого Грага. Так ли это? Сказки про богов, которым поклоняются люд, это всего лишь сказки. А мы имеем дело с чем-то иным и более древним, тянущимся сквозь время, «Неужто бабайки. Искренне удивился старик. Филипп вымученно улыбнулся. Годы притупили ум Рея Реймальгерба. Считай, что бабайка. Поезжай, путь долгий. На рыцарь продолжал топтаться и чесать лысину. Что-то он хотел сказать, но, видимо, боялся. «Рэй!» — Филипп обернулся из-за стола, «Стоянием на месте делу не помочь. "Извините, господин, я я хочу пожелать вам удачи и сил." "Поторопись." И старый рыцарь покинул палатку, закутанный в незрачный плащ обычного гвардейца. Громыхая доспехами он прошел мимо любопытного пожа Жака. Вполз на своего рыжего мерина и вместе с картешем и сопровождением покинул лагерь. Впрочем, сердцем он был еще там, в палатке у графа, ибо старость делала сарарея излишне сострадательным. Не нравилось ему, что происходило с его лордом в последнее время. Сначала граф Тастымара вернулся из Офорта раньше положенного. Все шептались, что поругался с дочерью. Затем приказал доложить о ситуации в Стоохсе, выслал еще согледателей. Допрашивал каждого проезжающего купца о действиях императора, пока наконец не узнал, что тот еще не достиг Донта. Тогда же он сорвался на Дальний Север, бросил все. весенний смотр набора регулярной армии, объезд полей рудников, посещение конюшен, где у лошадей начался сезон охоты. На столе у графа скопилась гора необработанных писем, за которые пришлось взяться Базил. Никто и никогда не видел Филиппа фон Дета Стемара как обычно выверенного таким смятенным. Что-то назревало. Спустя пять дней лесной тракт пролегал между вековых елей, смыкающихся кронами под небом. Дорога шла шириной в 5 валу. Войску на марше пришлось растянуться узким фронтом. То и дело останавливались обозы вязли в грязи. Нужно было вытащить их, чтобы продолжить путь. Филипп ехал на высоком вороном мерине, чуть от императора. Тот хохотал, слушая рассказы молодых прихлебателей, которые тянулись за войском праздничной гирляндой, желая хлеба и зрелищ. Франты в шляпах с пышными перьями, якобы руха феникса или даже дракона, ехали сзади и спереди крестьяна, составляя своего рода шутовскую охрану. Они без устали галдели. Оглянувшись, граф смерил растянувшуюся вереницу внимательным взглядом. Затем повернулся к лесу, прикрыл глаза и вслушался. Слушал долго, отделял, как зерна отплевел, шум конницы, топот пехоты по грязи, говор войсковой обслуги, скрип телеги, лай собак от звуков леса. Пока наконец в его глазах не вспыхнула искра решимости. Положив одну руку на бедро, за которым к седлу были приторочены меч и щит, а другой держать за поводье, Филипп, покачиваясь, направил коня в сторону императора. Конь его, будто неф среди весельных лодок, раздвигал невысоких глевских лошадок. Крестьяну увидел приближающегося графа и вернул одному из сопровождающих его золочёную флягу с вином. «Ба, белый ворон!" воскликнул весело мальчик, и в глазах его заплясали смешинки. "Ваше величество," склонил голову Филипп. "Я рад, что ты решил присоединиться к нашему веселью." Щеголи из дворца радостно закивали. И перья на их широких глевских шляпах закачались вверх-низ. Один из щёголей, юноша по имени Тимьян, еще стройный в силу лет, но уже с намечающимся брюшком от сытой жизни поддакнул: "Да, мы веселим его величество славными прибородками здешних деревень. Послушайте, оцените". И в подтверждении второй франц, с окрашенным красным пером в шляпе, запел местную песню: Идет домой однажды муж с женой. Какая красота стоит" лук словно выбрит, говорит. Нет, скошен, жена ему перечит. Как выбрит и глядит, противоречит. Да нет же, скошен, жена назло твердит. Муж драться наровит. Давай жена его бронить, ты гнида. Ему же вдруг взяла такая ли обида, и бил ее до тех пор, пока не прекратил разговор. А ногтем все же давит что-то. И доказать свою охота домой идти через реку. Две жердочки лежат на берегу. Их муж на дальний берег перебросил, Прошел по ним и просит: "Иди с шестом по двум. Вызборело же не на ум, Все ж по одной она идет. Вот-вот уже упадет. бух в воду, утонула. Ну, дура". Муж бросился спасать, везде ее искать. "Зачем ты ищешь по течению выше? Её ж снесло, конечно, ниже", подметил видевший сосед. Да нет, она противная была, наверное, кверху уплыла. Иных упрямство так доводит до курьеза, сидит в них как заноза. Где надо б сразу согласиться, они же до смерти готовы биться. Все, кроме Филиппа, захохотали. Смеялся и крестьянин, поглядывая на графа с ухмылкой. Когда смех стих, Глевский щеголи завели речь о демонах Стохокса. Ведь именно здесь, у этих вековых елей, 2000 лет назад и произошло, по легендам, то самое слияние. Глеофиани, видевшие вживую только гарпий и чертят, теперь оглядывались и искали в каждом кустике травинки легендарных чудовищ, коими был знаменит дальний север. Но к их глубочайшему сожалению никого не находили. А говорили тут огры водятся размером с дом. Надулгу губы первый щёгорь. Но никого же нет. Сказки ли это? И деревни под второй, тот самый с красными перьями, который пел песенку. Правда же? Спросил третий франт, обращаясь к графу. Филипп качнул головой и смирил из-под бровей всю эту пеструю толпу. уж очень сильно они напоминали ему своим залихватским, но абсолютно негодным к бою видом Леонардо. Здесь уже не водится, отозвался холодно граф. «Триста лет назад их еще видели на тракте, только-только прорубленном сквозь чещёбы. Но сейчас не показываются на свет. Скорее всего, ушли в ельника». Почему? удивился первый щеголь. Людей много. Так а древний тут есть? Древня не отличишь от обычного дерева, пока топором по нему не ударишь. Если так интересуетесь, то идите, постучите. Ирония графа осталась незамеченной, и кто-то из щеголей, отдав ненадолго по воде слуги, а тут же скрылся с мечом наперевес в ельнике. До всех донеслись глухие удары лезуин по деревьям, Филипп же угрюмо подумал, что как бы долго он ни жил, но все равно еще обнаруживались в этом мире болваны, отодвигающие грань глупости дальше прежнего. Ваше сиятельство, а милые суккубочки, спросил третий Щёгор синим пером, прислушиваясь с интересом к стуку и предвосхищая драку с древним. Живут в лесах, как полудикие. Те из них кто научен говорить на северной речи, часто в тайне кормится оказанием плотских услуг местным крестьянам. А вампиры? Они туточки все живут, как зверьё. Как те, которых подвесили за глотку в лагере с клыками наружу, или есть нормальные? Ах, увидеть бы кого из них живьём, а то мы не поспели к этому веселью. Филипп вздохнул от пустой болтовни. Вот уж действительно бесполезное племя, проедающее -за зря свои шутовские жалования живут, отрезал он. Кто в городах скрываясь, кто путешествует, А кто целиком диким образом существует. Как и оборотни, только те, в отличие от одиночек вампиров, больше к стайному образу жизни приспособлены. Помолчав, граф добавил уже реще: "Но неужели вас не хватает ума сообразить, что никто из вышеназванных демонов, кроме самых голодных, не осмелится показаться на пути огромного войска? Если так велико желание познакомиться с ними, отойдите поглубже в лес без сопровождения". Щеголи притихли, понимая, что не любая ни граф Отостамара, известному своим немногословием, стали шептаться между собой. Впрочем, уже совсем скоро от их стеснительности не осталось и следа, ибо в пустой голове ни одна мысль долго не удерживается. Начало стремительно темнеть. Лес и без того пугал своими старыми, скрипучими деревьями, пугал своей чернотой, А тут еще и спустилась густая ночь. Зима в Стоохсе пока сопротивлялась весне, а оттого дни были еще короткие, а ночь долга. По небесам грохотнуло, на войско передвигающееся к месту стоянки быстрым маршем налетел холодный посвежевший ветер. Он принес с северо-запада капли дождя и запахи осыревшей хвои. Значит, погода обещала вскоре разразиться сильным ливнем. Франты так и продолжали не смолкая неприятно голосить, чем внушали раздражение как графу Тастымару, так и герцегу Круа. Тот в красном плаще подъехал громыхая доспехами. Он в почтении кивнул головы графу, затем возрился на императора. Вы бы, ваше величество, поискали себе другое окружение, высказал он, не выдержав, но сказал тихо, ибо среди франтов были и знатные отпрыски. А мне с ними весело Веселье это не про войну, про герцог. Веселье, мой верный виноначальник, это про мою жизнь. Без веселья жизнь слишком тосклива и безжизненна. Ох, не смотрите на меня с таким укором. Вот поживете с моё, тогда все и поймете». И крестьянин весело рассмеялся, видя, как напрягся военачальник. А вот от ваших погребальных морд, что у вас, герцог, что у графа Тестымара, мне повеситься хочется. Однако пусть Конда Круа отодвинул коня подальше от императора после признания того о возрасте, но напора не сбавил. уж так сильно в герсыго въелись правила войны, что он не мог он им противиться. И все таки выслушать мой совет. хмуро настоял он. Ну хорошо, хорошо. Ах, какие же вы зануды. Ну говорите. Избавьтесь от этих олухов. — Что же мне с ними делать? На деревьях повесить? Хихикнул крестьянин. Нет, пусть едут с бабами и обозами. Не обессудьте, но я радею за вашу безопасность. Веселье, весельем, но тракт здесь узкий. Четыре лошади идут бок о бок. Если что случится, то охрана из-за этих крикунов до вас доберется не сразу. А эти же? А что эти? От них толку нет как от охраны. Мечи купленные на отцовские денежки, они, видите ли, об деревья ломают. И герцог презрительно усмехнулся. Отошлите их к некомбатантам. До стоянки еще десяток миль. Наши лагерные инженеры с авангардом только-только должны прибыть туда, а уже сумерки. Время опасное. Спасибо, мой верный виноначальник за советы. И крестьян, хахача тут же забыл на хмурином герцоге. Конда Круа качнул головой, снял шлем и притеречил его к седлу. Затем отвлекся от созерцания черного неба, где уже совсем близко сияли молнии, и встретился взглядом с белым вороном. Они оба, вояки до мозга костей уже почувствовали странную родственность душ, которая бывает у тех, кому одинаково противна вычурность аристократии. Кон понял, что ему выпал шанс пообщаться со знаменитым графом. Он, выросший на сказках о белом вороне, теперь с трудом пытался найти слова. Будучи человеком очень решительным, что касалось войны, он был в той же степени неотесанным и медлительным в жизни. Тяжело Кону до Круа давались интриги. Он терялся в них, зыб как топих. Но в конце концов Герцог нашел с чего начать разговор, когда осмотрел ладно сделанные доспехи графа и увидел в ножнах весьма простое яблоко меча. "Милорд", прогромыхал кон, перекрикивая грохот ночного неба. "Я наслышан на вашем знаменитом родовом клинке Рирсуи в Но в ножнах у вас сейчас другой меч. Куда же пропал тот?" «Сгинул в реке тридцать два года назад". А, кхм, жаль. Великолепный был клинок. Осмелись спросить: по снаби до габроса? Нет, только до донта. Филипп, видя, как замялся пожилой герцог, будто мальчишка, приостановил коня, и два военачальника поехали теперь стремя в стремя. К их общей радости, императорские франты как раз закрыли свои рты и теперь мрачно глядели на готовые вот-вот разразиться дождем неба. Не понравилось им была такая погода. Ибо эти обласканные дворцом, изнеженные существа никак не были приспособлены к тяготам военных походов, а потому многие из них тут же стали снимать свои роскошные шляпы, боясь намочить их, и принялись накидывать на головы капюшоны рабща. От этого граф и герцог одновременно усмехнулись. Я слышал, как вы организовали бой в Олоцких полях, герцог. Решил поддержать разговор Филипп фон Детостамар. Это было очень толково сделано. Из подготовкой волчьих ям и из подразделением конных за пригорком?» Спасибо. И лицо конно да круа, вытесанное в долгих походах ветрами и холодом, зарделось краской. Однако задумка с подразделениями и нашим размещением принадлежит не мне, а его величеству. А он, как мне кажется, где-то вычитал в старых летописях размещение ваших войск прибитые у мертвой руки против коннитабле Тифард. Да, размещение очень схоже. Однако тогда я организовал ложное бегство, чтобы вынудить противника попасть в засаду. А здесь был разовый мощный удар во фланг. Да, да. Скажите милорд, а хорошо ли вы помните битву 2022 года у Тавиновских родников?» Помню. Что вам конкретно интересно? Конд де Круа замялся. Правда ли, что верно ли говорят, что Шаблерон де Круа, хм... что он покинул поле боя бежав? На лицо герцога набежала тень, ибо он затронул только что вопрос, который волновал его всю жизнь. Тогда в той битве на старинный род воинов Круали глопятно позора, запечатленное в летописях. "Бежал", кивнув Филипп и добавил, но он стал жертвой смутьяна, кузена короля, герцога Дабане, который пытался свергнуть власть. Он-то и отправил войско во главе с вашим прапрадедом на север, чтобы тот наверняка пал от моей руки и не смог противостоять перевороту. Но он нарушил приказ. Что ж, это да. Однако послушайте меня. И я скажу вам, что знаю и думаю по этому поводу. Шаблерон отдал приоритет другому делу, более верному. Он, вернувшись вовремя с оставшимися силами, помог королю удержать свой шаткий трон. Умри он в тот день, и история, возможно, повернулась бы иначе. Герцог Круа задумался и почесал свой грубый подбородок, поросший длинной темно серой бородой. В таком свете позор лёгший на его семью можно было считать не за позор, а за верный политический ход. Вмеж тем Филипп снова вслушался в шумы леса, и рука его упала на притороченный к седлу круглый щит, украшенный по ободу воронами. Чуть погодя он обратился к задумавшемуся военачальнику начальнику "Однако ваш прапрадед запомнился мне другим, Милорд заметил граф. несмотря на все его титулы, он был всегда человеком удивительной дисциплины. Говорят, что он даже спал в кольчуге, предполагая на себя покушение, и держал подле себя вместо ногой походной женщины ногой клинок. И Филипп, поддав пятками своего коня, двинулся ближе к императору. Ну а герцог Конда Круа неосознанно потянулся к украшенному плюмажем шлему, притороченному к седлу, и надел его, дабы не уронить честь перед дедом, который никогда не снимал доспехов. В небесах снова загрохотало, но уже прямо над головами. От порывов свежего ветра закачались ветви елей кое-где сомкнутые над трактом. Из-за этого по освещенному фонарями на шестах пути поползли тени, заставляя всех воображать в них неясных чудовищ, которыми славен дальний север. Наконец, крупные капли дождя сорвались на войско, за минуту они обратились в злым, сильным ливнем, который поглотил все прочие звуки. В этой сплошной завесе Филипп настиг императора, заставив флангов расступиться, но крестьянин уже растерял свою прежнюю веселость. Он сначала из за молчания своих флангов приуныл, а как пошел дождь, так и вовсе устало сгорбился под плащом. Телом он был еще дитя, и долгий дневной переход давался ему с трудом. Что там? дело спросил крестьянин. Скоро стоянка? «Еще с пару миль, ваше величество. Доложил герцог из за открытого забрала тоже нарочно тесня, щеголяя своим мерином. Потерпите. Крестьян кивнул и прикрыл глазенки. Ночь и шум ливня вводили его в состояние сна, а мерное покачивание кобылы под седлом и без того усиливало навалившуюся сонливость. Открыл он свои глаза, когда рядом едущий Филипп резко вдруг выкинул перед ним руку со щитом. Свистнул арбалетный болт, разрезав завесу ливня скользнул по умбону с щита и с глухим стуком упал на землю вместо того, чтобы попасть в императора. Крестьянов вздрогнул, распахнул глазёнки. Капюшон спал с его головы. "Атакуют!" крикнул Филипп, но его слова достигли лишь первых двух-трёх шеренг, утонув в шуме дождя. "Охрана, охрана!" завторил басом Герцог, обнажая клинок из мокрых ножен. Франты, некоторые из которых не поняли, что произошло, растерялись осадили коней. Тут из леса с двух сторон раздался арбалетный залп. Лицо крестьянина напряглось, а воздух около него еле заметно вспыхнул радугой. Болты, направленные в него, осыпались на землю, не долетев до цели. Где-то впереди и сзади, да повсюду, куда доставал обычный слух, разнеслись вопли. С в грязь, что потекла бурным потоком, между копыт и ног стали падать со своих коней верховые щеголи. Из-за пригорка со старыми елями, прямо из-под размашистых ветвей вывалил разношерстная толпа из жителей Стоохса. Началось столпотворение. Доселе стройная кавалькада сопровождающих рассыпалась, заржали лошади. Во вспышке молний засверкали топоры дровосеков, пратазаны городской стражи, дубины с гвоздями. Гулко засвистели палки тех, кто был вооружен хуже всех. Одного щеголя, который истерично пытался сдернуть из-за седла меч, стащили с на землю и разбили ему голову. К крестьяну уже было бросилась охрана, однако она застряла шагах в 30 от него, пытаясь пробиться сквозь вопящих франтов, которые теперь стали помехой. Кто-то из них побежал в лес с северной стороны, бросив своих, но там их уже встретила следующая волна нападающих. Филипп принял удар дубины на щит, раскрылся и раскроил крестьянина от плеч до пояса. Тот завалился в грязь, уже смешанную с кровью. К императору кинулся одетый в стёганку мужик Широко раскрытыми глазами он завалился, хрипящий, когда сталь прорезала его грудь. Конда Круа прокрутил окровавленный клинок в руке. Он подъехал ближе к своему юному господину, заслонив его громадой своего коня, в то время как с другой стороны встал граф Тастымар и еще несколько человек охраны. Нападающие, обнаружив в сомкнутом ряду охраны крестьяна Третьего, ринулись к тому, размахивая оружием. Император и был их целью, и не стоило сомневаться, что все свои жизни они положили на убийство завоевателя. Застохс с воплем прыгнул первый к обороняющемуся кругу. "За ямеса!" возопил второй и тут же умер от острого клинка графа Тастымара. "Сдохни, детище граговское!" закричал еще один стоохсавец, пытаясь пробиться к императору через две закованных в доспехи фигуры из десяток обычных воинов. Однако вдруг упал замертво, упал однако без единой царапины. Стоило только крестьяну гневно посмотреть на него, Упали таким образом еще несколько мужиков. Конь Филиппа под ним закричала, припал на колено, когда по нему попали в суматохе топором. Спешившись в грязь, граф заслонился от нападавшего щитом и тут же ответил быстрым ударом. Стоохсовский мужик без всяких доспехов по виду деревенщины рухнул как подкошенный. Ещё один подобрался к графу сзади, но получил удар гарды в лицо, которая промялась как мокрая бумага. Нужно увести императора. Закричал Филипп, видя, как их начинают окружать и продавливать. В безопасное место, через лес. В лес, поддакнул император, пищаясь под капюшона. Ведите меня в лес, обойдём неприятеля. И к гвардии Герса, герцог, герцог, идите за мной. Нападавших было много. Сзади и спереди на выручку пробиралась через горы трупов подмога, бросив коней бесполезных в этой свалке. Однако её тут же окружали и убивали. Охрана крестьяна редела на глазах. Никто в сплошной завесе дождя ничего не понимал. Жив ли император или уже убили, ливень скрыл число нападавших, но чуткие уши Филиппа, который нарочно отправил свою гвардию в авангард, чтобы спасти ее от возможного побоища, слышали сквозь дождь звон мечей даже на расстоянии мили отсюда. Бой завязался на протяжении всего этого отрезка тракта. "Милорд", крикнул Филипп герцогу, пытаясь дозваться до того отделенного стеной нападающих. "Я отведу его величество" Оставив герцога Крувак, которому подоспела подмога, когда его уже пытались тащить седла, Филипп настойчиво взял поводь императорской кобылы и повел ее в лес вместе с небольшим сопровождением. Навстречу им бросались волны местных вперемешку с гарнизоном Тароса, но часть их умирала, так и не добежав. Крестьянин глядел напряженно во тьму, глядел по-взрослому, и вокруг него замерцал едва видимый магический щит, отбиваясь от стаохсовцев. Граф с охраной забрались на пригорок, чтобы отъехать от места сражения и скрылись в тёмном лесу с южной стороны. Навстречу им выпрыгнул испуганный юнец с палицей, затаившийся в кустах, чтобы с подтишка ударить в убегающих. Но он тут же пал от взвешивающего меча Филиппа. Императора продолжали уводить в ельника. Сначала звон стали, крики и треск копий заглушились ливнем, а вскоре и вовсе остались далеко позади. Охрана боялась молвить и слова, лишь следовала за прославленным белым вороном, не сомневаясь в его действиях. Тьма и тишина окутали маленький отряд, смыкались наверху ели, переплетаясь в верховье почти черными ветвями. Ноги проваливались по щиколотку в мокрый разросшийся мох. Крестьян оборачивался назад и слышал, как тускнеют звуки битвы. Наконец наступила тишина, прерываемая лишь треском еловых ветвей в ковре из мха. По бокам выросли отвесные холмы, отряд пошел по узкой лощине. "Разверни коня, Филипп", приказал Кристиан. "Мы слишком отдалились от тракта". Один из охранников огляделся и потянулся к факелу, чтобы зажечь его. Заблестел клинок. Первый охранник пал на землю, а рядом упала в объятия мха его голова. Второй и третий не успели даже вскрикнуть, как их постигла та же участь. Три обезглавленных трупа легли в лесу, пока меч свистел с невероятной скоростью и силой. Филипп стащил крестьяна с коня за ногу. В горло вздрогнувшего ребёнка притаился клинок. Всякой хитрости я ждал, но не столь безумно прямого поступка. Зря ты это делаешь, запищал крестьян, трепыхаясь в стальных объятиях. Зря. Одно моё желание, и ты бы меня уже убил, но ты не делаешь этого, хотя у тебя была возможность осуществить задуманное ещё Болготта» отрезал холода Филипп. Лезвие скользнуло по горлу ребёнка, и тот почувствовал, как ручеёк тёплой крови побежал по велоснежной кружевной рубахе, которая выглядывала из-за нагрудника и плаща. "Зачем тебе, донт?" спросил граф. Филипп еле над ними вдруг зашумели стволы у них затрещали, а корни вспучили земли, показываясь из-под мха то тут то там. Клинок в пальцах Филиппа словно обрёл своё сознание и попытался отодвинуться. Рука того поначалу дрогнула, поддавшись, но он преодолел слабость, покорил ее, и крестьян, вспотев в объятиях графа Обмяк, Филипп был невосприимчив к магии. Лес снова затих, лишь колыхалась меж его сине черных ветвей тьма. Теперь один лишь дождь стучал по двум фигурам в ночи, доглядели да из-под еловых лап чертята. Их гримы сверкали глазами фонарями, стягивались на запахи смерти у тракта. Шли они бесшумные меды, наступая по валежнику. Филипп таким же твёрдым голосом, не испугавшись, ибо он уже зашёл слишком далеко, пригрозил: "Говори, коль ты думаешь, что у меня не хватит духу перерезать тебе глотку, то ошибаешься. Ты безумен, это безумие погубит тебя. Говори!" И холодное мокрое лезвие коснулось щеки юнца. Ручей крови побежал по споротой щеке, на которой за всю жизнь останется шрам. Кристиан вскрикнул, но чувствуя, как хватка немного ослабла, чтобы дать ему сказать, выдавил из себя. В донте усыпальница. Что за усыпальница? Усыпальница моих братьев и сестер. тех из них, кто не пожелал обрастать плотью и остаться в пещерах возле шва, там, где еще витает дух нашей матери. Я не вру. Да ты ведь был там, на пороге усыпальницы. Но как ты там оказался? следовал за тем несчастным обращенным в обруга и забывшим, как снова принимать человеческий облик, ведь неспроста тебя выделяют из мутной пелены бытия, наши братья младшие, чувствуя на тебя отпечаток первородной матери. Филипп обратил внимание, как в темноте блеснули глаза грима совы. Призрак перелетел с дерева на дерево в сторону тракта, голова его была повернута к беседующим. Действительно, граф уже не раз замечал после восхождения из пещер что неразумные гримы, которые бесцельно бродили по миру, будто видели его. Значит, император сказал правду. Почему Донт тебе понадобился именно сейчас? Жители Сто-Охса проводят раскопки. Они добрались до пещер, Филипп. Их не смогут исследовать из-за концентрации неги, но это потревоженная святыня. Как и для тебя святыня семья. Император стоял, дрожал будто от холода и говорил напряженно. Представив к его горлу клинок, Филипп знал, что рискует своей жизнью, что его могут убить, но иначе он поступить был не в силах. Или сейчас, или никогда. Лезвие снова прижалось к нежной шее. Зачем вам нужен Уильям? Я не знаю. Мне плевать на рыбачка из малых варцев, улыбнулся раздраженно крестьянин. «Врешь?» А много ли ты знаешь о тайных своих братьев и сестер старейшин? Сомневаюсь. Наша жизненная тропа тоже разделилась, Филипп. Кто-то отчаялся и ждет забвения дремлив в дремливой Кто-то до сих пор путешествует, желая познать материю и управлять ей. Кто-то следит за миром и защищает спящих. Я делаю свое дело, а Гар своё. Филипп вспомнил имя божества вампиров и посильнее сдавил мальчика в своих объятиях. Гар, уж не сказками ли ты меня подчеешь, обманщик? Нет, нет, пусти, больно. Крестьянин снова начал задыхаться. Корона ее свалилась с головы и неслышно упала в мох. Граф ослабил хватку, понимая, что детское тело слишком хрупко. Глотнув спасительного воздуха, Кристиан продолжал: Мы долго здесь живем. Еще до того, как большая часть из нас в 101 году перешла Ноэль, мы уже обладали сотней имен и воплощений, в которых были великими героями и королями Былова. Харин в поцель, о которых ты спрашивал, Это воплощение моего брата, от того, который горюет. Но в мире он более известен под именем Гар. Моей заботой было лишь предупредить его о выписанных до твоих гонцов бумагах, когда они были отправлены обнаружить Зостру. Сам, сам подумай. Я правлю севером, и мне мало интересны бесчисленные деяния моих братьев. Снова врёшь. Тогда почему пропал Гарон де Данталь? Не дури мне голову. Он тоже был подставлен твоими трудами. Он жив. Почему от него до сих пор нет вестей? Его задержали. Лишь задержали на юге. С его головы и волосы не упало. Мы к старейшинам из вас относимся с почтением. Снова ты говоришь туманно, обозрился Филипп. Имена. Кто это сделал? Прошёл. И крестьянин невольно хихикнул сквозь боль, когда понял, что его слова заставили графа напрячься. Ливень стал стихать. С еловых ветвей закапала вода, застрекотало в ночи множество киабу будто с интересом наблюдающих за беседой прислушавшись к далёкому звуку ожесточённой битвы, которая ещё продолжалась на тракте, Филипп отчаянно соображал, как могли деяния Велесиалов переплетаться с деяниями про отцов. Как твоё настоящее имя, спросил он. Братья и сёстры зовут меня как тот, кто ещё любит веселье. А среди людей? Что ж, Зальхар Торн, Мариас, Янис. Филипп облинел. Однако рука его не дрогнула и тут. Ты верно сейчас озадачен вопросом, почему я не убил тебя и других старейшин? шепнул крестьян, чувствуя напряжение клинка и его хозяина. Так причина проста. Наша неприязнь к магам, желающим исчерпать магические озёра в своих корыстных целях общая. Мы пришли из мира Хор больше двух тысяч лет назад. и обиталище наше было прекрасно и напоминало живой волшебный океан, где ласковые воды матери обнимали нас отовсюду. Лишали страха, голода, холода, пока мать не излилась сюда, крича: "Нега, ты говоришь о ней, о магии?" "Да, Нега ее назвали шеверу, а магии поздние народы. Но для нас это прежде всего мать. Поэтому мы не любим, когда и так истончённое тело матери раздражают заклинаниями, срывающимися с человеческих губ. Они рвут ее и терзают, как псы, якобы зовя ее на языке детей, пока она не исчезнет, исполняя их молитвы". Раньше наша мать была океаном, теперь стала бурной рекой, разлившись по новому миру. А теперь она только разбросанные озерца, между которыми мы бродим, прячась в телах, чтобы не уподобиться гримам. Дождь промочил насквозь две фигуры посреди ельника. Император дрожал от холода, однако продолжал говорить, а его слова, мягкие и вкрадчивые, пытались проникнуть в сознание графа Тастомара. «Филипп», — сказал он, Ваше бессмертие столь легко передаваемо с помощью знающих хор аф демонологов. До сих пор при вас только благодаря мне. Я та сила, что сдерживает южную экспансию. И лишь моими стараниями южане не идут на север, а их жадность и золотожорство еще не разорили святилище. И пока я лежал отравленным, ты ощутил гниль моих советников на себе. Как быстро они продались югу, да? Тебе невыгодно идти против меня, я твой союзник. Я последний заслон перед тем, как твой замок сожгут южане, обступив его войском в сотни тысяч душ, как твою любимую дочь Еву схватят и потащат к демонологам, которые помаявшись все-таки вырвут дар из ее тела, как совет старейшин падет перед натиском золотожёрцев. Отпусти меня, Филипп. Я и так сказал тебе много больше того, что узнавали о хочь дознании чародеи, потерявший из-за этого свои жизни. Где сейчас Уильям? Где Гарон? Повелительно спросил Филипп, не ведясь на сладкие речи. Я не знаю, упрямец, но они должны быть живы, иначе ты бы почувствовал отзвук их дара в своем теле. Вы слишком хорошо сообщаетесь друг с другом, чтобы ты ничего не знал. Не поверил граф. Ты не союзник мне, пока не отпустишь свои попытки обмануть меня, как обманываешь всех вокруг. На уставшее лицо императора легла печать гнева. Убери клинок. Я вспыльчивый, но отходчивый, и пощажу тебя, дабы ты смог найти своего сына Уильяма. Да и не в твоей власти убить меня. Ибо я пережил тысячи жизней, где меня топили, травили и били в спину, но в твоей власти, Филипп, сохранить жизнь хотя бы себе, ради сына и дочери. Не угрожай Богу, это может обернуться скверно, Филипп оборвал. Твои запугивания пусты для меня, Крестьянор расхохотался, понимая, от чего граф так уверен в собственной неприкосновенности, и затем восторженно заявил: Ах, Филипп, Право же, тебе бы стоило после посещения наших усыпальниц сообразить, в чём тут дело. Но будь по-твоему. Я милосерден и потому объясню. Ты верно думаешь, что ты в безопасности, потому что я не смогу после смерти этого юного тела переползти в тебя. Ох, нет, ты глубоко заблуждаешься. Твоя невосприимчивость это лишь последствия способности твоего тела впитывать магию. Ты не отражаешь магию, безумец, а впитываешь её, а потому мне ничего не будет стоить от лица прославленного белого ворона завершить начатое. Пусть я и сам не смогу пользоваться магией. Филипп вздрогнул, но не от угроз. У него в сознании вдруг мелькнула страшная догадка. А крестьянин продолжил: "Удача улыбается тебе, сын Ройса, потому что из всех, кого ты повстречал, самого милосердного и веселого — меня. Сложись все иначе, я бы даже сделал тебя своим военачальником". Но люди, даже талантливые, уж больно легко подвержены смерти. Но не надейся, что твои безумные выходки и дальше не будут стоить тебе жизни. Встретишься ты с другими из нас, с теми, кто устал жить, кто стал к этой жизни и причудам материального тела. Стоило бы только дерзнуть им, и тебя бы убили, размазали как муху. Лишь бы низу дела не мешал пребыванием в мечтах о смерти. Так что одумайся. Клинок скользнул в ножны. Ребёнок рухнул нахойный ковёр хватаясь за горло. Откашлявшись, он поднялся и стряхнул плащ от налипших мокрых еловых иголок. Затем лукаво улыбнулся, поправил мокрые вихры и нашёл взглядом корону, которая лежала тут же рядом. Водрузил её на себя. Неуклюже он скарабкался на свою кобылу и стал вытирать рукавом кровавую рану на щеке. — "Поехали, Филипп, назад", пропищал крестьян. — "Поехали к побоищу, где уже должны были собраться наши младшие братья" не успевшие принять физическое тело. Они бедняги, прокляты вечно и бездомно скитаться по миру, силе найти мать, которой уже нет. На тракте войска Глеов уже вовсю теснили неприятеля, который счел, что император мертв. Некоторые из стоохсовцев успели убежать в лес, и их теперь преследовали. Сюда же медленно стекались отовсюду всё гримы, которые росли на глазах вдвое, а то и втрое, впитывая души погибших. Граф вел кобылу крестьянам к которые которыестермнели искали императора среди тысяч трупов, выстилающих тропу. Герцога Круа было слышно громче всех. Он, держа у груди перебитую кисть, неистово требовал отправить в лес поисковые отряды. Наконец Филиппа и крестьяна увидели. "Слава императору!" закричали люди. "Слава крестьяну Третьему!» Я месоблагодательство нашего императора!" Он жив!» После того, как бои закончились на протяжении всего тракта, войско добралось до места стоянки. Там Филипп дождался, пока весь хвост вереницы подтянется до лагеря и развернул свои подразделения. Больше ему стоох сидело делать было нечего. Теперь его путь лежал к лояльным его роду старейшинам, а после них к лёты фон де Франциссу, чтобы раскрыть посредством гиянеша перед главой совета все свои воспоминания. Разговор с Кристианом у Болготта, Затем в Вамовском лесу результаты расследований Горона в Ноэле и скрытые угрозы Мриэльт.